Голова седьмая. Пятое июня. Среда. Этой ночью Эмма снова решила лечь спальни на втором этаже, но ради спокойствия заперла дверь на замок изнутри. Простая мера предосторожности, которая убережет ее от ночных прогулок по лестнице. Тем не менее тягостное, беспомощное ожидание хоть каких-нибудь новостей не позволяло мозгу расслабиться. Скребло на душе стая крыс. Эмма физически ощущала непрекращающееся соднение в груди и ничего не могла с ним поделать, словно кто-то прошелся наждачкой по оголенным внутренним органам и направил на них включенный вентилятор. Сквозь поверхностный сон донесли тихие постанывания и схлипывания. Совсем рядом, почти над ухом, кто-то горько плакал, и Эмма открыла глаза. Звуки шли со стороны балкона, оттуда же исходило легкое голубоватое свечение. Странно, но Эмма не помнила, чтобы включала ночник. Был ли он здесь вообще? Она приподнялась на кровати и повернула голову на звук. Возле балконной двери спиной к ней стояла Наташа. В том же самом длинном платье, что и прошлой ночью, с такими же растрепанными длинными волосами. Все ее тело окутывал мягкий орел света. — Наташ! — произнесла Эмма, но, как и в прошлый раз, сестра не отреагировала. Лишь продолжала всхлипывать и подвывать. Руки ее были согнуты в локтях. То ли в молитве, то ли Наташа удерживала что-то перед собой, и за спины было не понять. Может, фонарик, отсюда и окутывающий ее силуэт загадочный свет? Точно, смекнула Эмма. Должно быть видно отражение в окне. Но, взглянув на оконное стекло, она обнаружила, что там абсолютно ничего не отражается. По коже пробежал холоток. Полная темнота, словно законы физики, перестали работать. Девушка села на кровати и опустила стопы на пол. Попробовать обойти ее? Посмотреть? Нет уж, Эмма больше не будет такой дурой и не пойдет за сестрой. Достаточно прошлой ночи. Не хватало еще выпасть с балкона. Девушка решила остаться на месте, но продолжила наблюдать. А рыдания тем временем все усиливались, становились громче, натужнее, отчаяние, превращаясь в душераздирающий вой одинокой волчицы, оставшейся без своей стаи и без волчат. Звук наполнил всю комнату, он кружил призрачным вальцем, расщеплялся эхом, вибрировал и отталкивался от стен, ища поддержки, слепо надеясь, что сможет нащупать, коснуться чего-то живого, и молил холодный камень спеть с ним в унисон. Эмма чувствовала, как сгустившийся в желе воздух дрожал от страха и безысходности. Еще один беспомощный свидетель этой безумной, всепоглощающей, невысказанной боли. «Что же так мучит тебя?» В эмоциональном порыве слова почти соскользнули с языка, но Эмма вовремя себя остановила. «Нет, это не Наташа. Это не может быть она. Очередной кошмар, видение, игра подсознания». Девушка изо всех сил изжала кулаки, глубоко впиваясь когтями в мягкие ладони. Они вдруг показались безумно горячими, раскаленными, и щеки тоже полыхнули жаром. От Наташины фигуры же напротив повеяло холодом. И слабым свечением вокруг нее стал подниматься пар, словно бы вся она состояла из сухого льда и начинала таять в воздухе. Стоило Эми так подумать, как Наташа закричала и вскинула руку, попытавшись открыть балконную дверь или разбить стекло. Эмма готова была поклясться, что услышала характерное дребезжание, но тело сестры вдруг взмыло вверх. Ноги оторвались от пола и повисли в полуметре над ним. Голова запрокинулась, будто чья-то невидимая рука подняла Наташу за воротник. Руки повисли вдоль тела, что-то шелестом упало на пол. Кажется, какой-то клочок бумаги. Поражавшимся пальцем побежали багровые струйки крови. От запястья они стекали до самых кончиков и тяжелыми каплями падали на пол. Глухо и громко. Так громко, просто невыносимо. Будто кто-то бил в гонг прямо у Эммы над головой, а звук смешивался жалобными стонами и хрипами. Не в силах больше этого выносить, она зажала уши руками и опустила глаза, шепча «Ничего этого нет, мне все кажется, только кажется». Увидев Йоши, который ничего не замечал и мирно посапывал возле ног коврики коврике у кровати, она еще больше убедилась в правдивости собственных слов, и, кажется, звуки постепенно начали стихать. Но вдруг в поле зрения попали чьи-то босые стопы. Синюшние, костлявые, они сочились отвратительной влагой. Что-то зловещее потустороннее стояло прямо над ней. Эмма взвизгнула, забралась на кровать, накинула одеяло и уткнулась лицом в подушку. «Чем бы ты ни было, тебе не удастся ранить меня. Ты только в моем воображении. Ты можешь только напугать. Хочешь, чтобы я сама причинила себе вред. Но этого не будет!» Без установки успокаивала она себя мысленно, пытаясь заглушить вопящее в панике подсознание. Мими! -ми", — позвало нечто, стоящее возле кровати, так ласково голосом Наташи. Эмма не отзывалась. Мими! -ми". голос позвал уже настойчивее. Эмма сделала вид, что не слышит. Тогда одеяло натянулось, нечто с силой попыталась стянуть его. Эмма вцепилась в края и не отдавала. «Тебя нет! Тебя нет! Тебя нет! Никто не мог войти в спальню! Дверь заперта!» Тут, будто издеваясь над ней, дверь скрипнула и открылась. Эмма почувствовала еле заметное движение воздуха, но запретила себе оборачиваться. Она снова слышала топот по ступеням, звук хлопающих дверей на первом этаже. Так ясно, так четко. Лязг столовых приборов, звон кастрюли и сковородок на кухне, грохот выдвигаемых ящиков прямо под ней. Легко было поверить, что кто-то и вправду бродит по первому этажу. Заглядывает в комнаты, что-то ищет. Затем там внизу с отчетливым отвратительным скрежетом что-то проехало по полу и замерло. Эмма не шевельнулась. Измученная и изнеможденная, она продолжала лежать в кровати, почти не двигаясь, не позволяя кошмару управлять собой. Даже после того, как все окончательно стихло, она долго не могла успокоиться, продолжала прислушиваться к каждому шороху и уснула только под утро. Когда тьма рассеялась и жаркий полдень вступил в свои права, ночные призраки лишились своих сил. Воспоминания о кошмаре потеряли яркость, детали стерлись, поблекли, а после чашки горячего кофе и вкусного завтрака и вовсе стали казаться какой-то глупостью. Эмма ведь не маленькая девочка, чтобы всерьез бояться снов и заботиться об их значении. Нужно покрепче держаться за реальность и думать о расследовании. Вдруг она сможет чем-то помочь. Например, поговорить с другими соседями. Если Лики не было дома, и она толком ничего не знала об исчезновении Наташи, то сколько еще осталось таких, не опрошенных полицией? В конце концов, когда Эмма приехала в синюю заводь и сообщила о пропавшей сестре, был понедельник, рабочий день. И все же, в противовес здравому смыслу, червячок, поселившийся где-то в районе печенки, не унимался. Присосался крепко и требовал утолить жажду потустороннего, а не получив желаемого, выпил бы у хозяйки приличной крови. Так что она решила обойти дом и убедиться, что ночью на самом деле никто не приходил, и все предметы так и остались на своих местах. Конечно, так оно и было. Она не нашла никаких капель крови у балкона, никаких следов столб у прикроватного коврика, никакого клочка бумаги на полу. Дверь оставалась заперта изнутри до ее пробуждения. Были закрыты другие две спальни наверху. В этих комнатах давно никто не жил, и она к ним не прикасалась с момента приезда. На кухне, в туалете, в прихожей, в гостиной тоже все осталось нетронутым. Продукты разложены, как и вчера. Забытая чашка и ложечка в раковине на кухне, ваза со сладостями на столике в гостиной, зубная щетка и паста тоже на месте. Мирно соседствуют в стакане над раковиной, обувь аккуратно стоит у диванчиков в прихожей. Входная дверь заперта на замок. Окна закрыты и целы. Никто не мог вломиться и бродить по дому. Осталась только Наташина комната. Эмма уверенно толкнула дверь и замерла на месте, присматриваясь. Ей кажется, или... Зеркало. Туалетный столик с зеркалом вчера стоял прямо у противоположной стены, плотно прижатый к ней. А сейчас вместе со стулом он где-то на метр оказался выдвинут к середине комнаты. Она внимательно оглядела спальню. Кровать застелена точно так же, как она оставила ее после уборки. На Наташином рабочем столе в углу совершенно пусто. Дверцы шкафа плотно закрыты. Да, больше ничего не изменилось. Но вот зеркало. Или Эмма просто неправильно запомнила. В этот момент в отражении за ее спиной промелькнуло что-то темное, словно пронеслась чья-то тень. Сердце сбилось с ритма, и Эмма резко обернулась. Никого. Должно быть, птица пролетела мимо окна, загородила свет, вот и показалось. Она достала телефон и сделала фото, чтобы в другой раз не сомневаться. Отразившаяся от гладкой поверхности вспышка оказалась неожиданно яркой и на миг ослепила. Голова закружилась. Эмма присела на кровать. «Но какая еще вспышка? Откуда?» Подумалась ей, когда зрение прояснилось, и картинка перед глазами перестала раскачиваться. Здесь светло. Автоматически она сработать не могла. А сама Эмма даже не помнила, как включить эту функцию, потому что попросту ей никогда не пользовалась. Так и не найдя объяснения, но стараясь не паниковать на пустом месте, она вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. А после обошла остальные помещения и тоже на всякий случай сделала фото. Вспышки действительно больше не было замечено ни разу. А вот фото с зеркалом вышло засвеченным и нечетким. Просто совпадение. При других обстоятельствах я бы не придала этому никакого значения. Неопределенно не помешает выйти из дома и с кем-нибудь поговорить. Одной в доме, где исчезла сестра, недолго сойти с ума. Даже если не удастся узнать новых фактов, это пойдет на пользу. Поможет сохранить эмоциональное равновесие. Только прежде чем предпринимать что-то самое, пожалуй, не лишним будет снова позвонить следователю и узнать, есть ли хоть какие-то подвижки. А я уж надеялся, что ты звонишь обрадовать меня хорошими новостями. Скажешь, что Наталья вернулась. Бодрым, даже радостным и неуместно шутливым тоном, словно они говорили о чем-то обыденном и незначительном, произнес следователь Быков, и тут же в трубке раздалось хлюпанье, похоже, он отхлебнул кофе из чашки. «Я надеялась, что вы не будете ждать новостей от меня, а предпримите что-то помимо рандомного опроса соседей». Не выдержала Эмма. Внезапно ей перестала нравиться эта панебратская манера общения. Вместо отеческой заботы теперь в ней сквозили разгильдяйство и безответственность. «Эй-эй, не нужно принимать все так близко к сердцу. Я как раз собирался тебе позвонить и сообщить, что в связи с пропажей Натальи возбуждено уголовное дело. Мы получили результаты экспертизы ДНК, сверили образцы, взятые из предметов личной гигиены. Расчески зубной щетки». А еще с недопитого стакана воды, оставленного на кухне, и образцы крови, найденной в доме. Теперь нет сомнения, что все они принадлежат Наталье Олеговне Пикаревой, твоей сестре. Тем не менее, как я и говорил, поводов для паники тоже все еще нет. Крови немного. Следов присутствия посторонних в доме в день исчезновения не найдено. «Вы издеваетесь надо мной?» — перебила Эмма. «Это что, шутка такая? Вы говорите, что завели уголовное дело, но поводов для паники нет?» «Таковы правила». Если мы не можем полностью исключить факт насилия, так значит, не можете? Хотя оно и маловероятно. Мы обязаны так поступить. Но это еще ни о чем не говорит. Я просто хочу, чтобы ты посмотрела на все рационально и не переживала раньше времени. Твое спокойствие – лучшая помощь. Группа, которая ведет расследование, состоит из настоящих профессионалов. И, поверь, мы знаем, что делаем. Я не имею права посвящать гражданских во все детали. Но мы делаем все необходимое. Ты должна нам довериться. Довериться? Я бы посмотрела, как он доверится и не будет принимать все близко к сердцу, когда вопрос коснется его близких. Подумала Эмма, но промолчала, лишь крепче сжала телефон и принялась мерить шагами гостиную. Вот, к слову, как раз собирался тебя спросить, принимала ли твоя сестра транквилизаторы. Транквилизаторы? С чего вдруг такой вопрос? Ну, это такие успокоительные вещества. Я в курсе, что такое транквилизаторы, но спросила я совсем о другом перебила Эмма, она говорила на повышенных тонах, потому что нежелание собеседника ее понимать невыносимо раздражало. который мы обнаружили в бутылке ликера на туалетном столике у Натальи». Продолжил он, как ни в чем не бывало. «Концентрация не очень большая. Возможно, она надеялась таким образом расслабиться, хотя подобные средства не рекомендуются смешивать с...» «Я понятия не имею насчет транквилизаторов, но совершенно точно Наташа не стала бы пить кофейный ликер». Вы проверили ее кровь на следы алкоголя и других веществ? И их, разумеется, нет. Ведь бутылка была не начата, но она могла пораниться до того, как успела отпить. Кстати, откуда ты знаешь, что ликер кофейный, и почему так уверена, что Наталья не стала бы его пить? Смеетесь? Теперь вы и меня в чем-то подозреваете? Я всего лишь задал вопрос. Это моя работа. Откуда знаю... Да потому что сама пила о такой на студенческих вечеринках. Вы забыли, кто пришел в дом, все увидел и первым вам позвонил? Бутылку узнать несложно, даже издалека. А кофе Наташа всю жизнь терпеть не могла. Я вам уже говорила. Но вы же давно не общались. Вкусы меняются. Лучше задумайтесь о том, что кто-то мог ее похитить или еще хуже — убить. Эмма с трудом выдавила из себя это слово, но пора было начинать называть вещи своими именами. Возможно, даже кто-то из наших милых соседей. «Вам все открыли дверь? Вы обыскали дома?» Это конфиденциальная информация. «То есть нет? Ей подсунули отравленный ликер. Кто-то пытается ее опоить, а когда не удалось, ранил и куда-то увез. Что вы сделали, чтобы ее спасти?» «Не отравленная, с небольшим количеством успокаивающих веществ. Ценные вещи остались в доме. Машина Натальи тоже на месте, целая невредима. Очевидных следов насилия нет, как и отпечатков, кроме ваших, разумеется. «Это я уже слышала. А вы бы, готовясь кого-то похитить, наверное, везде бы оставили свои отпечатки пальцев. Ночью шел дождь, он смыл следы на улице». «Ох, не верю, что мне приходится это вам объяснять. А внутрь могли зайти и без обуви. В бахилах, к примеру. Вы проверили записи с видеорегистраторов машин жителей поселка и камер ближайших домов, где есть система видеонаблюдения. Она ведь не могла уйти прямиком в лес». «Записи можно и удалить». Философский начал Быков, но осекся. Но вы их проверяли. Я повторюсь, что не могу разглашать все детали расследования. Тебе кажется, что твои доводы логичны, но ты мало смыслишь в тонкостях розыска и не владеешь всей информацией. Да и не должна. Каждый должен заниматься своим делом. А ты просто пересмотрела зарубежных детективов. Вот что. Я ведь говорил, что приглашу тебя для дачи свидетельских показаний и составления официального протокола. Это важный этап. Подъедешь завтра. Я вышлю адрес и время сообщением. «Хватит мне тыкать!» Истерично выкрикнула Эмма. «Мою сестру могут убить! Имейте хотя бы к этому уважение!» «Тебе нужно успокоиться. Мы должны рассматривать все варианты. Подумай. Если и имела место угрозы жизни, она не обязательно исходила извне». Продолжил Быков подчеркнуто спокойно, будто говорил с ненормальной, и это выбесило еще сильнее имеется в виду самоубийство серьезно так вот куда мы пришли пока наталья не найдена нельзя быть уверенными ответил он и добавил уже более вкрадчиво эмма если преступник существует то мы его обязательно поймаем если Простите, но раз речь зашла о зарубежных детективах, то как раз вы и ведете себя как тупой и ленивый коп, мечтающий отделаться отпиской и поскорей закрыть дело. При этом строите из себя умудренного опытом сыщика. Только вот каким опытом? Плевков влиться тем, кому требуется ваша реальная помощь? Что, если она еще живая и надеется на спасение, а вы тут разглагольствуете, тянете время и страдаете ерундой? Боюсь, у нас не получится конструктивного диалога, пока ты так настроена. Я понимаю, что ты молода и напугана, а родственникам тяжело рассуждать объективно в подобных случаях. Тебе надо выдохнуть. Поговорим завтра. «Сначала очевидным для вас было то, что Наташа вернется со дня на день, а теперь то, что она попыталась убить себя и потом отправилась гулять по поселку. Позвольте спросить, гуляла она уже мертвая или как? Ах, нет, отравиться ей не удалось, вскрыться тоже. Тогда она пошла на речку и утопилась. Идеально же! Вы все записали или продиктовать еще раз? В одном вы правы, Евгений Романович, диалога не получится, потому что я, кажется, ясно сказала, не тыкать мне!» Эмма в ярости бросила трубку. Уже через пять минут пришло сообщение с адресом и временем завтрашнего допроса, и она пожалела о содеянном. Не стоило вести себя так грубо и импульсивно, ведь по большому счету следователь может оказаться прав. К тому же он ни на чем не настаивал, лишь высказал наиболее вероятные варианты развития событий, пусть некоторые ей и не хотелось слышать. Но он ведь не отказывался продолжать поиски. Наверняка он не стал бы просто так игнорировать важные улики, если бы они существовали. Быков сказал, что записи можно стереть, а значит, не исключал версию похищения. В конце концов, это его обязанность — сохранять спокойствие, холодный рассудок и действовать, пока мир вокруг сходит с ума. Но и она не может сидеть сложа руки.